Глава одиннадцатая. Это оказалось настоящим испытанием. Найти в Бакстоне гостиницу, которая устроила бы Ричарда. Во-первых, в номер должны были быть цветной телевизор и телефон в спальне. А внизу — приличный бар, а не и крошечный, как в зале для игроков в дартс и снукер. Гостиница также должна была соответствовать духу двадцатого века, требования, из-за которого отпадали почти все из них. И, наконец, — Ричард настаивал на том, чтобы там был лифт. Ведь даме трудно подниматься по лестнице. Разве они не видят? После того, как он обвинил женщину в туристском информационном агентстве в ущемлении прав инвалидов, мы, наконец, остановились на довольно неплохой гостинице с видом на парк. По крайней мере, приняли нас очень мило. У меня было неприятное предчувствие, что ко времени нашего отъезда отношения станут более чем натянутыми. Когда на Ричарда находят, даже персоналу Букингемского дворца вряд ли удастся удовлетворить его требования. Я направилась в ванну, чтобы успокоить свое ноющее тело, а Ричард включил телевизор и рухнул на кровать, жалуясь на отсутствие, во-первых, пульта дистанционного управления, а во-вторых, спутникового телевидения. «Должна признаться, что я об этом не сожалела». Голова у меня раскалывалась, и мне не под силу было бы вынести его обычное прыгание по всем каналам или МТВ на полной мощности, не поддавшись соблазну нанести кое-кому тяжелые телесные повреждения. Я закрыла дверь ванной, чтобы не слышать его комментарии к репортажам с футбольного матча, и с благодарностью погрузилась в горячую воду, пытаясь привести мысли в порядок. Во-первых, оранжерея. «Спасибо, Рэйчел Либерман. Теперь мне известно, что все дома, где исчезли оранжереи, были взяты в аренду. Похоже, у людей, снявших их, фамилии совпадали с фамилиями владельцев. Есть ли какое-нибудь значение в том, что все они были взяты в аренду через ДКЛ? Или просто ДКЛ — одно из немногих агентств в том районе, которое занималось сдачей в аренду?» я не могла понять, куда исчезли оранжереи и как удалось проделать аферу с перезакладами. В конце концов, сейчас финансовые учреждения с большой осторожностью дают деньги в кредит. И еще мне было неясно, кто руководит всей схемой. Возможно, я чего-то не понимала, но чем больше мне удавалось выяснить, тем больше казалось, что нет никакой связи между преступниками и Тедом Барлоу. Но пока я не узнаю, как действовали мошенники, мне не выяснить, и кто за этим стоит. Все это меня ужасно раздражало. Возможно, все станет понятнее после того, как я побываю в земельном отделе и изучу материалы, которые нарыла Джулия. Далее фарм Эйс. Я была почти уверена, что Пол Кингсли, частный сыщик, которому я поручила поработать там, представит необходимые фотографии. Но после недавнего происшествия на мосту У меня появился к этому делу личный интерес. Если мою многообещающую карьеру пытался прервать в фургон Фармейс, то я хотела знать, кто именно это сделал, чтобы кое-кто заставил его испытать такой же страх, а может и боль, какие испытала я. И, наконец, дело мошенники мошеннике -строителе. У меня было предчувствие насчет этого Джона. Слишком много накопилось совпадений. Кроме того, тут на карту была поставлена профессиональная гордость. «По-моему, мне всегда удавалось поразить Алексе своим мастерством, и в основном потому, что она всегда видела лишь конечный результат. Мне не хотелось, чтобы она вдруг разглядела глиняные ноги колосса». Однако меня по-прежнему не осеняли никакие светлые идеи насчет того, как найти неуловимого Джона, он же Тейр Харрис. Да и вода в ванне начала остывать. Я осторожно выбралась из ванны, села на край, потом переместила ноги на пол, завернулась в большое банное полотенце и присоединилась к своему любимому, который теперь поливал негодованием какую-то бессмысленную телеигру. Я прижалась к нему, и он прервал свою обличительную речь на время достаточно, чтобы задать вопрос. «У них тут есть китайский ресторан?» «Поищи в газете или в телефонной книге, или позвони администратору». Очевидно, последнее предложение требовало наименьших усилий. Пока Ричард устраивал веселую жизнь администратору, я проковыляла обратно в ванную и с трудом оделась, жалея, что не захватила специальную сумку с комплектом всего необходимого для ночевки вне дома. К счастью, в моей обычной сумочке всегда найдется место для бутылочки крема под пудру и компактного набора теней, румян, туши и помады, поэтому мне удалось замаскировать темные круги под глазами и синяк на скуле. Когда я закончила, Ричард уже рвался в путь. «Мне показалось, что для ужина еще слишком рано, и не удержавшись, я сказала ему об этом». «Я проголодался», — заявил Ричард. «Я подняла брови». Он робко улыбнулся. «Администратор говорит, что неподалеку есть пап, где в субботу вечером играет живую музыку, местные группы. Я решил, что, возможно, ты захочешь лечь спать пораньше. Тогда я заскочу туда попозже и посмотрю, есть ли что-то стоящее». В переводе это звучит так. Эта поездка позорно провалилась. Если хотя бы один из нас использует ее по максимуму, то будет не так жалко потраченного времени. Одним из способов, которые подобные речи-долго журналисты добывают свои материалы, является установление дружеских отношений с представителями звукозаписывающей компании A&R. Эти ребята ищут новых звезд и превращают их в очередные ютуб поэтому Ричард находится в постоянном поиске «Юфри», чтобы при случае дать наводку своим приятелям. «Нет проблем», — вздохнула я. «Пойдем поедим». Было легче сдаться. К тому же я сомневалась, улучшит ли мой аппетит еще час ожидания. Похоже, я еще не отошла от аварии, и меня втайне обрадовала мысль о том, что можно будет рано лечь спать и не беспокоиться, чем развлечь Ричарда. Китайский ресторан находился на главной улице, над туристическим агентством. Учитывая время, половина седьмого в субботний вечер, там оказалось на удивление много посетителей. По крайней мере, дюжина столиков были уже заняты. Мы оба посчитали это доказательством того, что здесь кормят сносно. Да, уж мне это пора бы стать сообразительнее. Ведь по всем остальным признакам о хорошей еде здесь нечего было и мечтать. В аквариуме плавали золотые рыбки вместо карпов кой. На столиках уже лежали вилки и ложки. В меню не значилось ни одного китайского названия, но зато было полно сладкого, кислого и чопсуи. Чопсуи мне никогда не нравилось, особенно после того, как кто-то со скрытым злорадством поведал мне, что по-китайски это значит «смесь обрезков». И вообще, это даже не традиционное китайское блюдо. Его изобрели специально на потребу янки. Прочитав меню, Ричард гневно хмыкнул. Когда вернулся официант с полными кружками пива, Ричард открыл кошелек, вытащил оттуда ужасно мятую бумажку, развернул и помахал ею перед носом официанта. Официант внимательно изучил китайские названия. Ему, кажется, удалось узнать любимый Ричардовый блюдо — Дим сам. Когда-то Ричард уговорил менеджера ресторана, в который часто ходят, выписать их на случай крайней необходимости сейчас был именно такой случай. Официант откашлялся, старательно сложил бумажку и вернул Ричарду. «Нет, Димсам», — сообщил он. «Почему? Я же показал вам, что мне надо», — запротестовал Ричард. «Нет, Димсам, бамбук не гигиеничен», — резко повторил официант и удалился, прежде чем Ричард нашел, что ответить. «Бамбук не гигиеничен?» Наконец словно эхо повторил Ричард в полном изумлении. Теперь меня уже ничто не удивит. Боже, Бренниган, во что ты меня втравил на этот раз? Мне все же удалось его успокоить, а потом мы сделали заказ. Еще одна моя ошибка. У них не было ребрышек с солью и перцем, зато были жареные. Они оказались оранжевого цвета, не блестящего, красновато коричневого а именно оранжевого, как в яфе. Вкусный поддавался описанию. Даже Ричард пораженно молчал. Он глотнул чаю, чтобы прийти в себя, и чуть не подавился. После осторожного глотка я поняла, почему. Персонал ресторана не привык, чтобы клиенты заказывали китайский чай, и нам принесли чайник со слабым, зато точно прокипяченным чаем из пакетиков. «По крайней мере, хуже уже не будет», — решила я, — Но ошиблась. Когда принесли основные блюда, мне показалось, что Ричарда сейчас хватит удар. Кисло-сладкая свинина состояла из горки идеально круглых шариков, политых огненно-красным соусом, в котором, могу поспорить, было достаточно холестерина, чтобы сделать гиперактивным половину населения Бакстона. Цыплята в соусе из черных бобов выглядели так, словно их связали на спицах, а Филия по-кантонски, по-видимому, сбежала с арены для петушинных боев. Официант отказывался понимать, что нам нужны палочки и пиалы. Последний удар был нанесен, когда я сняла крышку с миски с жареным рисом. Он был розовый. Богом клянусь, розовый. Ричард сидел, уставившись на стол, словно все это была просто дурная шутка, и вот-вот принесут настоящую еду. Я сделала глубокий вздох и произнесла, «Попытайся представить себе, что ты это делаешь ради любви». «То есть, если я запущу всем этим официанта, ты подумаешь, что я больше тебя не люблю?» — спросил Ричард. «Не обязательно, но ты этим вряд ли что-то изменишь. У меня нет сил оттаскивать тебя от официанта, которого ты жаждешь разорвать в клочки из мести. Давай просто съедим, что сможем, и уйдем. Обычно я первая начинаю жаловаться, но сейчас у меня на это не хватало энергии». Кроме того, меня пугала мысль, что придется кружить по всему Бакстону в поисках места, где можно нормально поесть. Наверное, Ричард убедил мой измученный вид, так как он впервые в жизни уступил мне, не устраивая представлений. Несколько минут мы ковырялись в тарелках, а потом ледяным тоном потребовали счет. Официант, казалось, не замечал нашего недовольства, пока Ричард не исключил из оплаты 10% за обслуживание. Это было нечто, с чем официант совсем не собирался мириться. Неспособный участвовать в споре, я спустилась на улицу, пока Ричард в односложных словах объяснял официанту, почему не собирается платить ни шиллинга за обслуживание. Я прислонилась к дверной ручке, размышляя, сколько пройдет времени, прежде чем я увижу какое-нибудь человеческое существо, когда святой покровитель сыщиков взглянул на меня и решил, что пора меня хоть немного ублажить. Прямо передо мной из переулка выехал белый транзит и свернул на главную улицу. Следуя своей нынешней навязчивой идее, я взяла на заметку надпись на боку фургона. Б. Ломакс. Строитель», — прочитала я. Это была одна из строительных фирм, где я вела расспросы днем. Фургон подъехал поближе. Я услышала, как водитель вылез и захлопнул дверцу, хотя видеть его не могла, поскольку нас разделял фургон. Я догадалась, что водитель направляется в пиццерию, которая еще раньше попала мне на глаза на другой стороне улицы. Как раз в этот миг появился Ричард с хмурой улыбкой на лице. «Справился?» — спросила я. Я заставила его сбросить со счета еще пару фунтов из-за ребрышек, которые вызвали у тебя аллергию и приступ астмы. «У меня нет никакой астмы. Насколько мне известно, аллергия у меня только на всякий бред. Пока мы шли к машине, я указала на это Ричарду». «И что?» — отозвался он. Официанта этого не знает. И, кроме того, заткнись!» — прервала его я, догадываясь о том, что последует. «Не обязательно мне напоминать, что я выгляжу настолько ужасно, что вполне сойду за смотичку в припадке». «Как хочешь», — ответил Ричард. Я загрузилась в машину и тут же взвизгнула от волнения. «Это он, Ричард! Он!» — вопила я изо всех сил тысячи Ричарда в ребра. «Кто?» «Парень, которого я ищу!» — прокричала я в ответ, не в силах оторвать взгляд от человека, появившегося на улице с тремя коробками пиццы, которую он потом бережно положил на пассажирское сиденье транзита. Этого человека я видела с читомом, его же видела в фургоне фирмы Реновации, и он же, как я подозревала, скрывался под именем Тэр Харрис. «Ну да, это он выскочил, как ошпаренный с паба днем, как всегда запоздало заметил Ричард. «Знаю. Думаю, именно он ограбил Алексис и Крис». «Тогда посмотрим, куда он поедет». Ричард подождал, пока наш клиент заберется в фургон, и только потом включил слишком характерный двигатель своего жука. Ярко-розовый автомобиль с откидывающимся верхом — не та машина, которую я бы выбрала для слежки. Но вариантов у меня не было. «Держись как можно дальше», — предупредила я. Мы стояли на месте, пока фургон не подходил медленно к мини-развязке, где на мгновение остановился. Когда он повернул направо, Ричард отпустил педаль и ринулся в погоню. Свернув, мы увидели задние огни фургона, уже совершавшего очередной поворот. Несколько мгновений спустя мы были у этого поворота. Фургон как раз сворачивал светофора. — Езжай за ним! — крикнул я, когда загорелся желтый свет. Ричард надавил на акселератор и резко вывернул руль. Машина с визгом свернула за угол. Слава богу, что у него простые шины, а машина переделана по индивидуальному проекту. Фургон по-прежнему был в зоне видимости, и мы спокойно проехали за ним еще один перекресток и вверх по холму. Потом фургон свернул на подъездную дорожку. Я с облегчением вздохнула. Преследовать автомобиль намного сложнее, чем думают некоторые. В 30 случаях из ста Вы его просто теряете. — Отлично. Не снижай скорость, — скомандовал я Ричарду. — Сверни в следующий переулок. Несколько секунд спустя он затормозил и еще не успел заглушить мотор, как я выскочил из машины. Боль, которую я забыла в азарте погони, немедленно напомнила о себе. Выпрямившись, я поморщилась и медленно заковыряла по улице, так что Ричард успел меня догнать. — Ты что это задумала? — возмутился он. Ты должна быть в кровати, а не разгуливать по закоулкам Бакстона. Я просто хочу проверить, что это за дом. Сегодня ты уже достаточно потрудилась, — возразил Ричард. Брось, Кейт, не глупи. Тебе нельзя сейчас так нагружать себя. Ты и так сделал для Алекси слишком много. Я встряхнула его руку. Нет, я должна узнать, к какому дому он подъехал. Я не собираюсь делать ничего более рискованного. Что было абсолютной правдой, по крайней мере, на некоторое время. Сорок минут спустя я спокойно шла по подъездной дорожке к Хейзленд. Это правило я усвоила очень рано. Никогда не таись, не ползи и не пробирайся украдкой, когда можно идти открыто. Нет ничего менее подозрительного, чем человек, который ведет себя так, будто знает, куда направляется и имеет полное право там находиться. К счастью, дорожка была с асфальтовым покрытием, так что обитатели дома не могли услышать хруст гравия под ногами. Ричард доставил меня обратно в гостиницу после того, как мы прошли мимо резиденции Б. Ламакса, строителя. Я уверила Ричарда, что, немного посмотрев телевизор, рано лягу спать. Я не уточнила, никогда именно, не имеется ли у меня еще какие-то планы на вечер. И Ричард весело направился слушать местные группы, предусмотрительно оставив ключи от машины в надежде, что найдет поблизости какую-нибудь сносную выпивку. Я выждала 15 минут, потом поехала к переулку рядом с домом Ломакса. Дом был солидный, квадратный. Такой, похоже, мог выстоять даже против ядерного взрыва. Полагаю, он и должен быть таким, чтобы пережить бахстанские зимы. Надо отдать викторианцам должное. Они знали, как строить долговечные дома. Могу поспорить, что дизайнеры каждое утро на коленях благодарят небо за гибель этой конкретной традиции». С одной стороны подъездной дорожки шла мощная живая изгородь и высокие деревья, которые выглядели так, словно были здесь так же давно, как и серые каменные стены здания. Приблизившись к дому, я вжалась в изгородь, скрывшись в ее тени. На изгибе дорожки перед фасадом дома стоял черный БМВ третьей серии. Фургон был припаркован сбоку, у дверей большого деревянного отдельно стоящего гаража. В Передней части дома не было огней, только над крепкой входной дверью горел фонарь из витражного стекла. Я старалась двигаться настолько осторожно, насколько позволяли негнущиеся суставы, и держалась за фургоном, который заслонял меня от дома. Добравшись до конца кабины, я увидела на лужайке за домом полосы света. Стояла напряженная тишина. Шум уличного движения остался где-то далеко. Мне даже приходилось прилагать усилия, чтобы его расслышать. Я проскользнула обратно к задней части фургона, осторожно вытащила из сумочки миниатюрный фонарик и посветила. Невозможно было определить, что находится за прикрепленной шурупами фанерной панелью. Но не даром я была герл-скаутом. И еще я на всякий случай обшарила коробку с инструментами в бардачке Ричардовой машины. Выбранная мною крошечная отвертка великолепно подходила до предстоящей работы. К несчастью... Того же нельзя было сказать обо мне. Верхние шурупы находились слишком высоко, а в пределах видимости не было ничего, на что можно встать. Поэтому я решила исходить из своих возможностей и открутила четыре нижних шурупа. Они легко поддались. То, что на них не было ржавчины, показалось мне подозрительным. Я подсунула отвертку под панель и отодвинула ее примерно на дюйм. Вывернув голову и подсунув фонарик под панель, я разобрала на стенке фургона надпись «Реновации». «Ура!» Я запомнила телефон фирмы, затем привинтила болты обратно. Даже после такого небольшого усилия я вся покрылась потом. Меня тянуло вернуться в гостиницу и забраться под одеяло. Но не хотелось упускать возможности осмотреть все подробнее, пока мой строитель занят своей пиццей и, очевидно, гостями. Я вернулась к кабине фургона и осмотрела гараж. Фургон находился в двух футах от двойных дверей, запертых на тяжелый замок. Я так и не научилась легкостью отпирать замки, несмотря на уроки эксперта этого дела, моего друга Дениса взломщика а сейчас у меня вообще не было на это сил. Тут я сообразила, что, встав на бампер фургона, я смогу заглянуть в верхние мутные стекла дверей. По крайней мере, тогда мне будет ясно, стоит ли вспоминать наставление моего учителя-взломщика. Я взгромоздилась на бампер и оперлась о двери. Раздался скрип, от которого у меня едва не случился разрыв сердца. Я затаила дыхание, но не уловила никакого движения. Я сжала зубы и подняла фонарик над головой, чтобы его свет сквозь стекло попал в гараж. Моя догадка о гараже оказалась верной но не требовалось взламывать двери и проникать внутрь, чтобы увидеть доказательства, которые я искала.